и многое другое больно ударили по самым чувствительным струнам русского патриотизма. Этим мгновенно воспользовалась официальная пропаганда, сменив почти все свои довоенные лозунги на национально-патриотические и объявив саму войну отечественной. К осени 1941 года На территории СССР уже видны все признаки начинающейся народной войны. А войну против народа никому и никогда не удавалось выиграть. Но от этого антинародная и звериная сущность сталинского режима нисколько не изменилась. Если немецкое командование было ошеломлено событиями лета 1941 года, то можете себе представить, как был ошеломлен товарищ Сталин и маршалы великие его. Находясь в полной уверенности, что проводимые с 1917 года воспитательные мероприятия с русским народом, главными из которых было постоянно проводимое массовое истребление этого народа, окончательно превратили его в оболваненную бессловесную массу, годную только для перемолки в лагерную, а теперь и окопную пыль. Товарищ Сталин был потрясен тем сюрпризом, что ему преподнесла любимая армия. Извращенная психология, культивируемая в коммунистическом антимире, заставила и самого вождя поверить, что красноармейцы и командиры среди которых практически не было ни одного человека, у кого бы не было расстрелян, замучен, раскулачен, сослан, арестован или бесследно исчез кто-нибудь из родных, близких или друзей, а порой и все поголовно, настолько растеряли все нормальные человеческие чувства и эмоции, настолько мутировали на страшном пути от обычного человека к человеку советскому, не имеет уже никаких других желаний, кроме как идти в поход, чтобы завоевать для преступного режима мировое господство. В великой части русского народа надо сказать, что этого не произошло. События лета 1941 года можно без всяких преувеличений назвать стихийным восстанием армии против сталинской деспотии. Армия, где все, от последнего рядового до маршала, были зажаты, как и вся страна, в тиски небывалого в истории человечества кровавого и беспредельного государственного террора, продемонстрировала свое явное желание повернуть штыки против вождя всех народов, проявив при этом готовность, как и Черчилль, сотрудничать с самим дьяволом. Тоталитарный режим вообще, а коммунистически в особенности, превращает страну в одну огромную организованную преступную группировку, где наряду с немыслимо кровавыми преступлениями, направленными против собственного народа, идет процесс втягивания самого народа в преступление режима с возложением на него коллективной ответственности за эти преступления. При этом создается мощная круговая порука, сцементированная кровью и ложью, как положено в любой организованной преступной группировке. Нигде и никогда это не было продемонстрировано ярче, чем в мощной преступной группировке, которой стала бывшая Россия, благодаря двум великим паханам — Ленину и Сталину. Их расчет был теоретически почти безупречным. Весь остальной мир никогда не сможет организоваться и вооружиться таким образом, чтобы противостоять их великим замыслам превращения всей Земли в огромную уголовную зону. Но великие паханы из-за собственной ограниченности и безграмотности не только не понимали процессов, двигающих мировой прогресс, Они не понимали, да так и не поняли процессов, бесконтрольно развивающихся в той примитивной уголовной системе, которую они возвели на костях десятков миллионов уничтоженных русских людей, собираясь перенести ее и на все человечество.